Глава 23. Дом там, где находится твое сердце. Франция известна барахолками. Блошиные рынки называются тут по-разному и находятся в каждом регионе. Они работают круглый год, в основном по выходным. Большинство из них открыты с марта по октябрь, когда можно расставить прилавки на улицах городов и не бояться промокнуть. Походы на блошиный рынок – образ жизни во Франции. Суть их даже не в том, чтобы найти более выгодное предложение, а в том, что французы – нация любителей повторного использования вещей. Для них это отличный способ встретить друзей и пообщаться. Для туристов – это возможность понять Францию и познать местную культуру. Почти всегда там есть небольшой буфет, обычно фургончик с картошкой фри, сосисками местного производства, блинчиками или зажаренным боровом. Некоторые блошинные рынки специализируются на продаже только антиквариата, марок, военных реликвий или одежды. На других местные жители продают все, что смогли найти на своих чердаках и в подвалах. Эти вещи собирают в кучу и выкладывают на одеяло на землю. Кто-то продает ненужные детали для фермерского оборудования. Обычно на рынках можно увидеть прилавки, специализирующиеся на старых тканях, фарфоре, религиозных реликвиях, столовых приборах и, конечно, там всегда куча разной ерунды. Меня всегда поражает количество людей, которые продают вещи, мягко говоря, в не самом лучшем состоянии. На любом рынке вы сможете увидеть разнообразие банок из-под джема, разбитых чашек. Газовых труб, светильников, ржавого садового инвентаря и даже старых винных пробок. Для меня остается загадкой, кто же может покупать все это барахло, а кто-то же должен это покупать, иначе бы это все не выставляли на продажу. Я редко бывала на плохом блошином рынке. Там всегда можно найти что-то новое, если не на прилавках, то по пути к ним, ведь дорога туда – это всегда приключение. Обязательно где-нибудь будет перекрыта дорога, поэтому как въезд, так и выезд с рынка превращаются в хаос. В сен валери валерий сом городке, который находится у устья реки соммы одна из самых красивых бухт в мире. Это оживленный городок, в нем находится несколько больших вилл, которые когда-то привлекали таких писателей, как Виктор Гюго, Калет, Анатоль Франц и Жюль Верн. Местные пейзажи вдохновляли их остаться здесь подольше и писать шедевры. Помимо живописных видов, другой достопримечательностью является гавань, вдоль которой выстроились ресторанчики со столиками на тротуаре, в которых подают свежевыловленную рыбу. Город также известен тем, что Жанну Д'Арк держали в местном шато, к сожалению, не сохранившемся, перед тем, как ее увезли в Руан и казнили. В конце залива есть статуя, посвященная ей. Она находится на площади Жанны Дарк, где всегда играют в питанг, а дети осматривают бухту в поисках тюленей, греющихся на солнце. Обычно именно французы приезжают сюда отдохнуть всей семьей, поэтому это место держится в секрете от туристов. Первый раз я побывала там с отцом. Если вы когда-нибудь переживали, что плохо говорите по-французски, не стоит – Всегда есть кто-то, кто делает это еще хуже. В городе висел постер, который рекламировал что-то связанное с Жанной Дарк или, как произносил ее имя мой папа, Дженни Дарк. Вокруг бухты в форме подковы можно прокатиться на лодке и посмотреть, как рыбаки везут добычу на небольших рыбацких суднах. На вокзале с поздней весны и до конца лета можно сесть на паровозик и прокатиться вдоль залива по живописной сельской местности с остановками в более крупных городах, таких как Ле Кротуа. Один раз в год именно там собираются сотни продавцов антиквариата и всякого хлама. Я не перестаю удивляться тому, что парковка на севере Франции обычно бесплатная и что всегда можно легко найти место. В поисках кафе, в котором мы могли бы начать свой день с чашечки горячего кофе и булочки пано шу мы шли по улочкам с небольшими домами, где местные рыбаки продавали свежие морепродукты. Старый морской волк, одетый в зюитвестку и ботинки, нес под нос с только что пойманными креветками. Он увидел, что я заинтересованно посмотрела на них. «Приходите через пять минут, когда я их приготовлю», — сказал он мне. «Разве я могла отказаться?» Когда я вернулась, он уже поставил столик на брусчатку перед окном, и около него бойко шла торговля еще теплыми креветками, такими свежими и сладкими. На Браканте, который тянулся вдоль побережья, было очень много людей уже к тому моменту, когда ушел утренний туман, и небо стало ярко-голубым. Браканте – публичная выкладка ненужных вещей. Светило солнце. Наступил чудесный день – Все так и было до тех пор, пока я не наступила в собачьи какашки. «Я никуда с тобой не поеду, если ты не отмоешься», — сказал Марк. Я нашла траву и стала тщательно тереть ее подошвой. Рядом с нами стоял мужчина и наблюдал, как я ругаюсь. «Англичанка?» — спросил он, а затем с ухмылкой добавил, что мне повезло, что это была левая нога. «Если бы была правая нога, это принесло бы вам неудачу», — хмыкнул он. Этот мужчина не шутил. Наступить левой ногой в собачьи экскременты тут считается приметой на удачу. Однажды я даже видела магазин, который пытался нажиться на этом суеверии, продавая собачьи какашки из Парижа на удачу. Правда, судя по всему, товар не пользовался особой популярностью. Дальше по побережью, в небольшой рыбацкой деревне Одресель, проходит особый фестиваль, тоже весной. Деревня находится не на основной автотрассе А-16, ведущей на юг, а на живописной прибрежной дороге Д-940, которая начинается в Кале и идет вдоль извивающейся, поросшей зеленью и иногда достаточно крутой береговой линии. Именно на этой извилистой дороге, проходящей через колоритные деревушки и города на холмах, мимо белых скал Дувра, вы увидите скрытую часть Франции. Опаловый берег, который протянулся на 120 километров от Дюнкерка на границе с Бельгией до Аберг-сюр-Мер. Он получил свое название благодаря тому, что в XIX веке многие художники приезжали сюда, чтобы запечатлеть красоту местной природы и побережья по цветам, похожего на опал. Великий британский художник Уильям Тернер очень любил этот регион, и его картина «Мол в кале» Висит в Национальной галерее в Лондоне. Если вы посетите местные деревни, сможете перенестись в прошлое, во времена, когда семьи рыбаков ждали их по вечерам, чтобы помочь выгрузить добычу и продать ее затем прямо у собственного дома. До сих пор, по всему побережью, сохранилась эта традиция. В деревне Одрессель и правда ничего не менялось десятилетиями. Рыбу здесь ловят вручную из традиционных лодок с плоским дном, которые используются тут с незапамятных времен. Тракторы вытаскивают лодки на берег, а выловленное продается прямо у домов местных жителей. Мадам Бае продает рыбу в своем гараже. Каждый день ее сыновья Стефан и Франсуа выходят в море. Она рассказывает посетителям, как гордится быть частью местного традиционного образа жизни. Ежегодный фестиваль фэрт du Krab проходит, как можно догадаться, в честь краба, который в обилии водится в этих краях. Рыбаки и женщины вброд пересекают каменный бассейн по молу, сложенному из гигантских булыжников. Они несут с собой плетенные корзины, куда потом кладут добычу. Затем они возвращаются в деревню со свежими морепродуктами и продают их посетителям, которые приезжают сюда на великолепный, Праздничный обед. Играют оркестры, всегда есть волынка, мажоретки и шанти. Танцевальный коллектив выступает на сцене под гром аплодисментов, а я же всегда думаю о том, как им должно быть жарко в этих тяжелых и темных парчёвых костюмах. На этом празднике много развлечений, но в центре всего, конечно же, краб. Его подают со свежеиспеченным хлебом, просто, но невероятно вкусно. Обязательно посвятите время этому прекрасному побережью. Там вы найдете древние крепости, а также бункеры времен Второй мировой и музей. Заберитесь на колонн де ла армии в Вемие, недалеко от Булони. 50-метровую башню, возведенную в честь Наполеона, на месте, где он выдал первые ордена почетного легиона. 16 августа 1804 года, и где почти две лет до этого Юлий Цезарь планировал британское вторжение. Здесь очень красивая сельская местность, буйство красок, обрамляющая пролив Ла-Манш. Небольшие города с простыми булочными и мясными лавками вынуждают вас остановиться, чтобы попробовать местные деликатесы и насладиться миром и спокойствием. В последний день августа В городе Ле-Туке-Пари-Плаж проходит ежегодный блошиный рынок. Мы, я, Марк и наш друг Гэри сидели в маленьком кафе и слушали группу из соседнего курортного города Берг сюр мер Этот город популярный курорт на севере Франции среди парижан и англичан, которые хотят выбраться куда-нибудь. Он находится меньше, чем в часе езды от коле, и круглый год предлагает различные виды развлечений благодаря своим песчаным пляжам, Симпатичным вилом в стиле La Belle Époque, магазинам деликатесов, отличным курсом по гольфу, конному спорту, теннису и так далее. Для маленького морского курорта Летуки – просто находка. Мне не нужны причины, чтобы приехать сюда. Я обожаю этот ретро-стиль – от исторических рынков до великолепных вил начала 20 века, мэрии и отелей. Весь город отдает дань ар-деко и указывает на свое гедонистическое прошлое, когда богатые и знаменитые проводили здесь свое свободное время. ноэлл Кауэрт, Марлен Дитрих, Пиджи Вудхаус, Уинстон Черчилль – все они любили этот городок, в основном именно за то, за что люблю его я. Он стильный. Мы сидели там, слушали, как группа играет Питер Ганн, песня «The Blues Brothers» в переполненном кафе. Так много людей там было впервые за несколько недель лета. Все улыбались и были счастливы. Мамы останавливались с малышами в коляске, чтобы послушать группу. Две маленькие девочки с косичками танцевали на пешеходной улице, а старички притопывали в такт. Гэри заметил, что музыкант, играющий на тубе, использовал только одну руку. Так и было. Вот такого уровня группа там играла. Мы заказали три большие чашки кофе. Я каждый раз надеюсь на большие чашки кофе в американском стиле. Но, как и всегда, нам принесли очень крепкий шот эспрессо просто в большой чашке. Ну, по крайней мере, я буду смотреть на все широко открытыми глазами после такой ударной дозы кофеина. Пожилая дама, крошечная и скрюченная, прошла мимо нас с корзинкой и багетом. Официанты бегали между столиками и стульями, на которых было написано лекопо Модные парижане, загоревшие за этот месяц в своих шикарных и невероятно стильных загородных домах на Севере, присаживались, чтобы насладиться последними деньками лета перед возвращением в привычную жизнь к Парижу работе. Мужчины в кожаных шляпах, розовых свитерах, немного жмущих в плечах, дамы в шарфах Эрмесы с дорогими сумками. «Иногда», — сказал Гэри, — Жизнь на севере Франции похожа на жизнь в Трамптоне. Я поняла, о чем он. Трамптон ⁇ это вымышленный город из детской передачи в Великобритании, где часы на ратуше бьют время ровно, правильно, никогда не быстро, никогда не медленно. Идеальный город, такой, который будоражит детское восприятие. Мимо нас прошел мужчина. Он нес под мышкой свернутый в рулон ковер, а вторая рука у него была в гипсе. Это напомнило нам о том, зачем мы приехали, и мы отправились на поиски чего-то исторического и уникального. Так как этот город – утопия в стиле ар-деко, я надеялась найти что-то тематическое и не разочаровалась. Почти сразу же я нашла нетронутый тостер 1930-х годов, а также серебряный настольный календарь в идеальном состоянии. Каждая вещь обошлась мне всего в несколько евро. Мы исследовали рынок, торговались и совершали покупки до обеда, а затем внезапно решили пойти в кафе «Ле Файрман». Оно находится вне главной дороги, поэтому это не очень туристическое место, зато очень аутентичное и приветливое. Официанты носят длинные красные фартуки и выкрикивают заказы за бар, одновременно с этим, ловко балансируя подносами с едой. Оказалось, что не мы одни пришли за этим опытом, так как заведение было переполнено гламурными блондинками и загорелыми джентльменами, попивающими аперитив. Когда один дедушка подошел к барной стойке с двумя внуками, официант наклонился к младшему, четырехлетнему, чтобы принять у него заказ – сок и пиво для дедушки. Он сделал это с таким видом, будто этот ребенок самый важный посетитель в этом кафе. Старик с мальчиком сели на длинную старинную скамью и завели очень занимательную беседу. Между ними была разница около 70 лет, но казалось, что ее нет и вовсе. Затем внутрь зашла женщина в возрасте с идеальной завивкой и маникюром. Официант поцеловал ее в обе щеки и сказал, Аханита, моя дорогая!» В то же время барман, не говоря больше ни слова, приготовил кир-рояль, и поставил его перед элегантной Анитой. В этот момент я подумала о том, как бы я хотела быть такой же непринужденно элегантной, стильной и мудрой, как французские женщины. Я подошла к бару, и один из официантов сказал, «А, я вас знаю! The Good Life France! Я знаю ваш сайт!» Это был один из самых странных и сюрреалистичных моментов. «Я Фрэнк», — представился он, — из туристического офиса, я просто помогаю своему другу Григуару, владельцу кафе, потому что он сегодня занят. Мы поцеловали друг друга в щеке, и так я поняла, что моя мечта сбылась. Жизнь не обязательно крутится вокруг великих памятников, намного важнее приятные моменты, а также чувство принятия вместе, которое вы избрали своим домом. В тот момент мне показалось, что Франция распростерла руки, и крепко обняла меня, поприветствовав.